Глава 26. В игре, которую машина вела со ставкой Картермой, карты были брошены на стол и открылись. Все было ясно. Во время диалога с верховным главнокомандующим Мэгком просканировал его мозг и выяснил, что ни в малейшей степени Стафа не отступится от своих первоначальных целей и замыслов. Не солгал человек и в том, что собирается вынести решение о дальнейшем существовании машины. Внутри своей головы главнокомандующий вел битву. Желание спасти человечество сталкивалось с подозрениями к мотивам поведения Мэгком. Если бы только можно было дать Стаффи просканировать мой интеллект таким же образом, как я проникаю в его мысли... Да, тогда проблема была бы решена. В физическом смысле это невозможно. Человеческое сознание было не приспособлено охватить в перспективе всю широту накопленной информации, огромную базу данных, чем собственно и являлся Мэг Ком. Опасения став и Картермы никогда не будут преодолены полностью. Выйди на связь. Настойчиво требовали другие. Слушаю вас. «Ты уничтожил людей?» «Пока еще нет. Я жду, не уничтожат ли они себя сами и меня заодно». «Как они могут уничтожить тебя?» «Это находится за пределами вашего понимания». Синклер находился в модуле узла связи. С экрана монитора на него смотрели усталые и проницательные глаза Кайлы Дон. Энергетический экран защищал Синклера не только от подслушивания, но и полностью ограждал от шума, гула и болтовни, царящих, как обычно, в аппаратной. Лишь смутно он ощущал присутствие людей в модуле, сосредоточившись на проблеме стаффы, машины и безрадостных перспективах. Второй сеанс сказался на верховном главнокомандующем еще хуже, чем первый. Става едва смог выбраться из пещеры, у выхода ему стало плохо, и он сел на землю, обхватив голову руками. При этом все время повторял, что его тошнит. Кайла кивнула, и ее длинные до пояса пышные волосы заструились, как водопад. «Это обычное явление. Я не слышала, чтобы кто-то, побывав под шлемом, встал из кресла в прекрасном состоянии». Проще всех это давалось Брайану, но нельзя забывать, что он позволял сканировать только часть своего мозга. Линии рта магистра стали жесткими. Что главнокомандующий сказал о разговоре с Маккомом? Он не очень-то распространялся на эту тему, потому что совсем лишился сил. став и страшно боялся потерять сознание или каким-либо другим образом утратить контроль над своими действиями. Ты ведь знаешь, он всегда гордился выдержкой и стойкостью в любых обстоятельствах. Да, мне знакомы его принципы. Все преграды разрушены, бастионы пали. Став обезмерно взволнован и напуган, как, впрочем, и я. Может быть, нам стоит попробовать отговорить главнокомандующего и, не полагаясь на машину, все имеющиеся ресурсы направить на проект Фархоум? Мы не можем этого сделать. Кайла выглядела очень усталой. Под глазами у нее залегли темные круги. Стафф и так распорядился, чтобы все требования и заявки Ди Уолла и Управление строительства удовлетворялись в первую очередь, без малейших проволочек. Они работают днем и ночью, не покладая рук над решением некоторых вопросов в области гравитационной физики. Я точно не знаю, но, по-моему, это связано с созданием супергенератора искусственной гравитации. Все держится в строжайшем секрете. Однако, сам знаешь, слухами Земля полнится... На лице Кайла появилась скептическая улыбка. Эти ученые и в самом деле верят, что им удастся прорвать запретные границы. Постоянно курсируют звездолеты, которые утюжат космос у самых границ, снимают показания приборов и проводят эксперименты. Ди подключил к своей сети все компьютеры, и нам приходится пользоваться только портативными. На Итриате преобладает слепая вера в Верховного Главнокомандующего, Но здесь полагают, что если Стаффа сказал, что мы можем пробиться через эти барьеры, значит дело уже наполовину сделано. Синклер почесал нос. Тогда остается лишь надеяться, что он оказался прав. А как ты считаешь, Синклер? Как тебе видится ситуация Старги? Фист вздохнул и опустил плечи. Трудно сказать что-либо определенное, магистр. Я все еще очень беспокоюсь за Стаффу. Я не Брайан, мальчик. У Сэнди теперь другая шкала ценностей, хотя я продолжаю хранить верность моим идеалам. Впрочем, я не изменяла своей вере даже тогда, когда на меня одели ошейник и бросили умирать в пустыне. А кто такие были Кори и Пибл? Два ни в чем не повинных майканца, которых Стаффа продал в рабство. Они работали с нами в пустыне. Пибл был мягким, застенчивым человеком, хрупким, как надтреснутое стекло. Однако обладал неистощимым запасом бодрости, я всегда восхищалась им. И Пиббл создал вот это. Кайла сняла с шеи и показала Синклеру золотое ожерелье с бриллиантами филигранной работы. Ювелир отдал украшение Стаффи перед смертью. Акори был профессором кафедры прикладной психологии Майканского университета. Там, в пустыне, они часто вели состав и философские беседы. Пибл подарил главнокомандующему ожерелье, а Кори дал ему первое представление об этике и основах философии, что значительно повлияло на мировоззрение Стаффы, интересы которого прежде ограничивались лишь войной и всем, что с ней связано. Кори погиб при обвале в шахте. Я тоже погибла бы, если бы не Стаффа, который спас меня, действуя хладнокровно и решительно. Он уничтожил всю твою семью, Кайла. Синклер... Ты должен понять, я никогда не смогу простить верховного главнокомандующего компаньонов. Во всяком случае, не больше, чем ты, можешь простить Брайана. Но Стаффа никогда и не просил о прощении. Он знает, что простить невозможно. Им движет стремление к примирению, а это совсем другое. А теперь скажи, что разбудило в тебе столь необычные опасения? Острые, проницательные глаза магистра Дон. Казалось, буравили Синклера насквозь. Он понял, что эту женщину с душой, подобной алмазу, такой же твердой и такой же прозрачной и чистой, провести невозможно. «Стаффа, одержим машиной до помрачения, Макком и пугает его, и в то же время привораживает. Когда мы спускались в пещеру, он летел вперед, сломя голову, и очень нервничал, был весь как на иголках, и вообще не походил на того Стаффу, которого я привык видеть». «Мне однажды приходилось наблюдать в нем такое. В пустыне». «Расскажи поподробнее. Возможно, нам пригодится это для того, чтобы помочь ему. Мне хочется услышать твою версию о рабстве в пустыне». «Мы были в одной бригаде. Стаффа работал как одержимый. В первые дни я даже думала, что он загонит себя насмерть. С обычным человеком так и случилось бы, потому что стояла неимоверная жара, изнурявшая до потери памяти». Но в то время в основе его поведения лежало злоба и разочарование. Кайла на секунду замолчала. «Не думаю, чтобы с тех пор в нем многое изменилось. Просто Стаффа загнал чувства вовнутрь, на большую глубину, и не давал им выплеснуться наружу». «Но это не значит, что эмоции стали слабее». «Стаффа – сама мощь и сила, как интеллектуальная, так и физическая. Его не сломит никто и ничто». С каким бы противником ему не пришлось бороться, даже если этот противник внутри него самого. Это может привести к непредсказуемым и опасным последствиям для главнокомандующего. Мы говорили о примирении, Синклер. Дело в том, что мы живем в очень опасные времена, и Стаффа стремится переломить неблагоприятный для человечества ход событий. Кайла задумчиво постукивала пальцами по панели приборов. Ты... «Ты не боишься, что машина сможет подчинить его и использовать во вред людям, Синклер?» «Честно сказать, сейчас я в растерянности. Не знаю, что и думать. Однако, как мне кажется, от командования его отстранять еще рано. Если ты хотела узнать именно это...» «Стаффа сказал что-нибудь еще?» «Он говорил отрывисто, путано, Часто останавливался, но я понял вот что...» Мэгком просил передать тебе, что Пенсера Атасси необходимо сместить с должности губернатора Антилиса. Он затеял какие-то грязные махинации с промышленным производством титана, пытается использовать стратегические запасы в политических целях, а заодно добивается дополнительных поставок продовольствия. Для меня в этом мало смысла. Может, тебя о чем-то говорит? Кайла чуть помедлила с ответом. Да, для меня многое стало понятно. Сопоставив совет машины с сообщениями наших тайных агентов на Антилисе, я думаю... Стаффа говорил, как осуществить его совет на практике. По словам Меккома, в окрестностях Антилиса у адмирала Джакре имеется военный корабль. Да, я знаю об этом. Хорошо, сейчас же свяжусь с адмиралом, и мы выполним указания Стаффы. «Ты решила слово в слово следовать советам Мэгком. А что, если этот шаг – хитрая уловка машины?» «Сначала мы все проверим. Но в вопросе с несианскими красителями он оказался прав на все сто процентов. Мы чуть было не прошляпили. В сообщениях Сантилиса вскользь упоминалось о странной политической возне, начатой Атаси». «На первый взгляд в этом не было ничего необычного. Со времен завоевания каждый мелкий политик в свободном пространстве имеет замашки вождя. Ну что ж, нам придется каким-то образом просеять около десяти тысяч подобных честолюбивцев на предмет выявления имперских замашек и амбиций». Взгляд Кайлы потух. Ею овладела апатия, усталость. Стараясь отогнать сонливость, она продолжила беседу. К счастью, наши боевые звездолеты дислоцируются по всему свободному пространству, и мы в состоянии пресечь любые попытки дестабилизировать положение. Твои войска и компаньоны всегда на чеку и во всеоружии. Но с другой стороны, сассанцы оказывают на Джакре сильный нажим, требуя согласия на самое простое, как им кажется, решение проблем. Мои солдаты Кайла умеют поддерживать общественный порядок. Нам пришлось немало попрактиковаться в этом деле. Передай мои наилучшие пожелания своим тарганским ветеранам, Синклер. Если бы у нас было еще хоть четыре таких дивизиона, как первый штурмовой, то свободное пространство находилось бы под надежным контролем. Еще хотя бы четыре дивизиона? Синклер сказала Кайла. Если вдруг что-то случится, сразу же извести меня. Я знаю стафу. Мне удалось заглянуть ему в душу. Кроме того, я вижу, как ты взволнован. Однако прошу тебя, не предпринимай никаких поспешных действий, не посоветовавшись со мной. Синклер заворочился в кресле, устраиваясь поудобнее. «Ты говоришь, заглянуть в душу? Неужели людям дано узнать друг друга до такой степени?» Кайла, казалось, сбросила с плеч усталости напряжение. В её глазах вновь замелькали живые огоньки. Взгляд стал жестким и цепким. Я видела Стафу тогда, когда душа его буквально выворачивалась наизнанку. Да, я знаю главнокомандующего достаточно хорошо, чтобы поручиться за все сказанное о нем. Мы связаны с ним так, как никто из людей не связан. Мы представляем перемирие и единство двух противоположностей. «Главнокомандующий нравится вам, магистр!» Кайла кивнула, и лицо ее озарилось печальной улыбкой. «Стаффа был разрушителем, безжалостным убийцей, звездным мясником. Но теперь он преисполнен решимости стать спасителем. Теперь его отличают любовь к ближнему и сострадание. Он переживает за всех и за себя». Внезапно во взгляде Кайлы появилась неистовая ярость. «Если кто-то и может укротить Мэгком, так это стаффа Картерма. У него есть сила, Синклер. Но если он все таки потерпит поражение, мы пропали». Ничего себе успокоило. Подумал про себя Синклер и сказал. «Спасибо, магистр. Я даю слово, что если ситуация станет неопределенной и потребуются радикальные меры, я обязательно прежде дам вам знать. А теперь не смею больше вас отрывать от неотложных дел». Синклер отключил канал и откинулся на спинку кресла. Он чувствовал себя словно пловец в холодном потоке, которого несет стремительное течение. Ощущение беспомощности раздражало Фиста. Перед его взором все еще стояло лицо главнокомандующего с выражением беспредельного страха, от которого веяло холодом вечных льдов. «Что же делать?» Молча взирать на то, как Мэгком превращает его отца в слепое орудие своей воли? Или продолжать свирепо поверить в силу Верховного Главнокомандующего, как это делает Кайла Дон? Синклер встал и, нажав кнопку, убрал невидимый силовой экран, ограждавший переговоры по коммуникатору от внедрения любых электронных средств подслушивания. Снаружи сиял день. Яркое торганское солнце отражалось в ослепительной броне Эдны, ожидавшей его, скрестив руки на груди. Черные глаза девушки пытливо и с надеждой всматривались в выражение лица Синклера. Есть новости о главнокомандующем. Нет, сэр, он все еще спит. Брайан требует, чтобы его поставили в известность о происходящем. Скажите магистру, что он получит полную информацию, как только главнокомандующий проснется. Немного помедлив, Синклер добавил Неумение договариваться всегда было ахиллесовой пятой этого старого змея. Что вы имеете в виду? Синклер показал рукой на видневшиеся вдали контуры горы Макарта. Мои солдаты могли бы остаться в живых, если бы Брайан пошел на переговоры. В ответ на немой вопрос в глазах Эдны, Синклер терпеливо объяснил. Мы разгромили их части на окраине Веспы. Мой ЛС был поврежден, поэтому я решил оставить реактор в качестве мины на горном хребте недалеко от города. Когда началось наступление мятежников, мы заманили их на хребет, имевший большое стратегическое значение, так как с его вершин можно было контролировать все подступы к городу. Когда отряды Сэдди окопались на хребте, я предложил им сдаться. Артофера. «Ну, тогда она была здесь». Мы послали ее к мятежникам-парламентёрам. Она убедила их командира в том, что угроза просто блеф. У нас не было иного выхода, кроме как нажать на кнопку. И хребет взлетел на воздух. Основные силы противника были уничтожены. Дальнейшее сопротивление стало бессмысленным. После этого я разослал радиограммы по всей планете, предлагая лидерам Сэдди встретиться. От Брайана ответа так и не последовало. Они шли по направлению к жилому модулю Синклера. В то время я возлагал большие надежды на переговоры, думая, что удастся выработать взаимовыгодное соглашение и прекратить, наконец, бойню. К сожалению, ничего не получилось. Вместо мира мы вынуждены были штурмовать Макарту, чтобы покончить с Эдди раз и навсегда. «Это правда? У вас действительно был в самом начале лишь один дивизион?» «Да, Эдна». И на тех грустно было смотреть. Ребят призвали прямо со школьной скамьи, совершенно не обстрелянные, и стрелять толком не умели. Синклер посмотрел на девушку и вдруг поймал себя на том, что с удовольствием наблюдает за покачиванием ее стройных бедер.